Глава одиннадцатая. «Бежим!» — закричал Макар и скрылся в противоположной стене. Монстр раскрыл свою громадную пасть и обдал нас зловонным дыханием. Еще одно напоминание, что регаты просочились везде. Они не только ходили по земле, но и ползали в ее толщах. Не только парили в небесах точно птицы, но и плавали в морях. Везде где только можно встретить человека. И сейчас мы были для регата сладкой, желанной добычей. Серега запаниковал и отшатнулся. Не удержался на ногах и упал на мягкое место. Илья же сохранял спокойствие и уже начал плести боевое плетение. «Атакуем одновременно», — спешно крикнул я и тоже начал выводить плетение в воздухе. Но монстр сделал рывок вперед и почти вывалился в коридор, как гигантский червь. Хотя, если сравнивать с земными животными, то передвигался он скорее как крот. «Лех, чем атакуем?» — растерялся Виталик. Я-то сразу понял, какое заклинание задумал Илья и принялся его повторять. Не было времени менять его на более подходящее. «Молотом света», — ответил я. «Ну хоть не кувалдай!» — бросил кости, начиная выводить плетение. Мы находились в узком проходе, в который огромная туша регата просочилась уже наполовину. Но ну и толстая тварина. Но из-за этого не больно проворная, поэтому мы выиграли себе пару минут форы. Готово, громко спросил я, выводя последнюю нить в плетении, которое мы узнали из воспоминаний призрачного регата. Сейчас не мелочился и сделал ее гораздо длиннее. Да, закричали ребята не в попад. И отпустил руки, и плетение зависло в воздухе. Так же, как и заклинания парней. «Сейчас!» — крикнул я, и мы одновременно направили плетение к монстру. Но в этот момент подземный монстр сделал рывок и повернулся. Я на миг забыл, как дышать, потому что его пасть сомкнулась в нескольких сантиметрах от лица Сереги. Друг мгновенно побелел, и, кажется, едва сознание не потерял от шока. Но заклинания нашли свою цель. Светящиеся нити коснулись прочного панциря монстра. Пошел дым, сопровождаемый едким запахом Гарри. Серега закашлялся, а я прикрыл рот и нос рукавом. Заклинание пыталось не то что пробить, а пробурить панцирь твари. Монстр заорал так, что его крики бы и наверху услышали. Но этого было мало. Я образом позвал Зубастика. Пора и ему начинать охоту на монстров. Уже не малек. Убей его, указал я и сопроводил приказ образами. Зубастик оскалился и изрычал. Сейчас он никак не напоминал то милое существо, к которому все привыкли. Это был настоящий монстр. Но лишь в пару раз меньше того, что сейчас пытался пролезть в тоннель и сожрать нас. На этот раз мне хватило одного приказа. Зубастику и самому не терпелось разделаться с монстром. Лапы регата вспыхнули синим пламенем, а в глазах заблестел настоящий огонь. «Отойдите!» — бросил я друзьям, и сам отошел на шагов десять. Зубастик был куда меньше подземного регата, но это его не остановило. Он ринулся к твари и размахнулся. Выпустил свои когти. Лапа опустилась на голову подземного монстра и рассекла глаз. В тоннеле стоял ужасающий крик, от которого закладывало уши. Но я не стоял в стороне. Адреналин разлился по венам и заставил меня действовать быстрее. Одна нить, вторая. И так всего за секунду я сплел сложное заклинание. Вложил в него столько маны, что хватило бы разнести весь этот тоннель. И направил в панцирь регата. Как только заклинание достигло монстра, зубастик лишил монстра и второго глаза. Его острые когти пробивали чешую лучше, чем магия самых опытных мастеров. Коридор озарил вспышкой света, а кожу обожгло жаром, но всего на мгновение. Фух, справились. С облегчением выдохнул Серега и снова закашлял. «Я тебе респиратор заказал, но забыл его в комнате», — сообщил я. «Значит, как вернемся, я у тебя его сразу заберу, чтоб наверняка», — сквозь кашель ответил парень. «Капец, какой странный сегодня день. Сначала защитный купол полетел. Теперь эта тварь пролезла в город», — заметил Илья. «С куполом-то все понятно. а Вот регат навряд ли пробрался один», — ответил я. «Что тебе, пон?» «А, блин, неважно», — буркнул Кутузов. «Но я все равно решил ответить. Купол специально испортили, чтобы нас проверить. Вон Серега скидывал статью, что такое происходило в трех училищах во всей империи. «Во всех были представители от этих чертовых соревнований», — пояснил я. Илья смачно выругался. «Оно и понятно, из-за этой глупой проверки пострадал он сам, да и я чудом не превратился в решето. Однако, несмотря на то, что факт порчи купола был очевиден, доказать мы это не могли. Раз уж Петр Александрович не разобрался, в чем дело, то нам и подавно не стоит лезть. Еще раз увижу этого мужика, сам ему глаза выколю» процедил Илья. «А потом сам же на казни окажешься. Илюх, тут надо действовать тоньше». Кутузов вопросительно на меня посмотрел. «Мы отомстим. Но не сегодня. Иначе будет слишком очевидно, что это наших рук дело», пояснил я. «Лех, у тебя же призрак есть. Давай этому мужику кирпич подложим», предложил Серега. «Для начала надо знать, куда его отправлять. И выйти из училища до субботы мы не сможем». «Олег Викторович уже свалит в другой город». «Не свалит, если мы наймем курьера», — возразил Виталик. «Ага, и оформим кирпич как подарок, бантиком обвяжем», — ухмыльнулся я, представив эту картину. «Да у дома можете оставить, там я сам найду этого придурка», — вновь материализовался Макар. «И что ты с ним сделаешь? Будешь пугать, как Герасимова?» — спросил я. «Ну, могу и зарезать. Что скажешь, что и сделаю». Леха, нифига себе у тебя призрак кровожадный. Виталик сам офигел от такого поворота». «А, это он только притворяется. На самом деле он даже насекомых спасает», — хмыкнул я. «А глаза ему выколоть сможешь?» — обратился к призраку Илья. «Так, мы не будем ему глаза выколывать». Остановил я фантазии мистера Кутузова. «Ладно, тогда можно ноги сломать, тоже хорошо». «Да, я уже жалею, что рассказал тебе». Я бы и сам узнал, но позже. «Вот ноги сломать мне энергии не хватит», — пояснил Макар. «Успокойтесь оба», — указал я. «Да мы спокойно. А мстить-то как будем?» «Вот же неугомонные. Но ну, нельзя просто отправить Макара в дом коллегу Викторовичу, чтобы призрак его убил. Как минимум потому, что этот человек должен нас на зимнее обучение сопровождать. А, впрочем, почему я, бывший убийца, еще думаю, стоит ли убивать того, кто чуть сам меня не прикончил. Неужто это опять на меня так призрак влияет? Заметил, что когда Макар жалеет всех найденных жучков, я убиваю без раздумий уже людей. А когда он сам предлагает смерть, то уже я не могу на это согласиться. Парадокс, однако. И надо его срочно решать. Меня категорически не устраивает, что связь с призраком влияет на мои собственные решения. Причем, чем она крепче тем сложнее мне ее осознавать. «Лех, ты чего завис?» Костя вывел меня из раздумий. «Думаю. Разве не видно?» «Видно. У тебя аж морщина на лбу появилась». «Так, короче. Нам сперва надо сообщить о регатах под землей. Город должен быть готов. Сейчас это главная задача». «А месть?» — не выдержал Кутузов. «А месть нужно подавать холодной». «Поэтому мы отложим ее до января», — сказал я. А сам надеялся, что Илюха остынет, и уже не придется никому выкалывать глаза или ломать ноги. Кутузов тяжело вздохнул. Он хотел мне возразить. Да настолько, что аж лицо покраснело, что было видно в свете фонариков от наших телефонов. «А к призрачному регату не пойдем?» — расстроился Макар. «Завтра сходим. Как раз мне должны передать через доставку еще одного призрака». «Ох, у новобранцев случилось целое приключение, чтобы достать предмет», — поделился я. Кирпичи из стены выковыривали, что ли?» «Почти угадал. Плитку с пола». «Но она хоть не тяжелая, как мне сказали по телефону». Макар рассмеялся и прокомментировал. «Это настоящая удача, Лех. Вот не удивлюсь, если следующий призрак будет к столбу привязан». «Ничего, перепривяжем. А вообще сейчас довыпендриваешься, я тебя тоже перепривяжу». «Не, не надо, я хороший призрак!» — воскликнул Макар и растворился в воздухе. А мы с ребятами побрели обратно наверх, оставляя за собой часть разрушенного тоннеля. Удивительно, как там вообще потолок выдержал. «Лех, а ты с кем из новичков связь поддерживаешь?» — поинтересовался Виталик. Поскольку друзья принесли клятву ордену, то я им подробно рассказывал, как проходит набор новеньких и оборудования базы. Вопрос был логичный, ведь я взаимодействовал со столькими людьми, что удивительно, как еще сам не запутался. С Анастасией. Она учительницей в начальной школе для простолюдинов работает. Показалась мне самой ответственной. Вот и назначил ее главной за остальными. Ну, не считая учителей магии, конечно. «Пока полет нормальный, они на тренировках еще подземелья не разнесли», — рассказал я. А она красивая, — поинтересовался Кутузов. «Уж красивее тебя будет», — подколол его Костя. Я улыбнулся и не стал отвечать. Если Кутузов захочет познакомиться, то знает, куда идти. Мы вышли из убежища. Зубастик остался отдыхать, а я не спешил подниматься наверх. Попросил ребят оставить меня одного. Встал возле окна, за которым хлопьями шел снег. Вот так внезапно на Смоленск опустилась зима. А купол над училищем так и не поставили обратно, поэтому я мимолетно наслаждался этой картиной. Пока ждал, чтобы телефон поймал сигнал. Подземелье связи не было, а при выходе на поверхность требовалось несколько минут для поиска сети. «Алексей, вы время видели?» В трубке раздался голос генерала после долгих гудков. «Видел. Три часа ночи», — спокойно ответил я. «Ну и какого регата вы меня разбудили?» «Вы же понимаете, что я не стал бы вас будить просто так. И да, мой вопрос не может потерпеть до утра». «Внимательно слушаю», — насторожился Лев Борисович. «Мы с Зубастиком только вышли из подземелья, после того, как убили там земляного регата». «Вы не шутите?» — не мог поверить генерал. «Под городом мощная магическая защита». «Не шучу. Поэтому и разбудил вас. Уверен, что это не единичная особь». «Черт». Значит, эти твари решили пойти на второй заход. Это очень-очень плохо. Именно. Ведь под землей их не выследить. Хотя... Алексей, дело серьезное. Говорите прямо. Ну, во-первых, мне кажется странным совпадением, что все защитные барьеры перестали работать с приездом Олега Викторовича. Не знаю, какие у него, а то есть у императора планы на город, но меня он явно хотел убить. Алексей, ну и самомнение. Никто не станет ради вас уничтожать целый город. Или станет? Не знаю, лишь рассуждаю вслух по защищенному каналу связи. Пока достоверно ясно только одно. Город надо спасать, пока монстры не стали лезть изо всех щелей. Я вчера статью читал, что земляные регаты иной раз делают подкопы для своих обычных сородичей. Час от часу не легче. Мне нужно собрать совет обороны города. И разбудить Дмитрия Павловича. Он мне вчера про приманку для регатов рассказывал. Правда, эту разработку засекретили еще 10 лет назад. Понял. И, Алексей, больше никому, ясно? Обижаете, Лев Борисович? Я сбросил вызов и потопал наверх. В голове не укладывалось. Неужто, чтобы меня убрать, отключили подземную защиту целого города? Я же теперь не усну, пока не узнаю ответ. Алексей, три часа ночи. Раздался в трубке сонный голос Голицына. «Император знает», — сухо сообщил я. «С чего вы взяли?» Князь мигом взбодрился. «Сегодня его представитель испортил защитный купол на отборочных. А потом отключилась и подземная защита города. Это не может быть совпадение». Я говорил тихо, развеивая тишину ночи пустых коридоров училища. «Вы правы», — неохотно признал он. Но этого и следовало ожидать, раз вы показали миру свое существо. И тут дело даже не в титуле. Пока Воронцов не имеет к Регатам никакого отношения. А вот Алмазову уже на Совете Императора обсуждали. Но когда я там присутствовал, то было решено оставить вас в покое. Видимо, так сказали специально для вас и остальных. Да. Вообще думал, что Император вызовет вас на личную встречу. Но нет. Решил избавиться от врага в зародыша. «А кто сказал, что глобальный заговор — это просто?» — спросил я, заходя в свою комнату. «Алексей, я знал, на что шел. И да, риск того стоит. Если у вас все получится, то больше не будет стен». Я на мгновение задумался и спросил. «На чем стоит власть императора?» «На особой силе». «Он самый сильный маг в империи. Но откуда эта сила?» Что она из себя представляет? Этой информации не было в Глобале. Алексей, я не могу выдать вам этой тайны. Все, кто знает, приносили клятву. Я не могу ни говорить о ней, ни причинить прямой вред императору. Намекните. В каком фильме самая сильная магия, попросил я? Война богов. Я замер. Только вчера мы с Макаром смотрели это кино. Старый фильм, но до безумия интересный понял алексей выживите любой ценой чем быстрее начнете разработки, тем быстрее осуществим наш план сказал голицын и отключился а я присел на кровать в попытке осознать услышанное в названном фильме у главного героя был особый дар он поглощал души людей и за их счет обретал бессмертие стоп добыть да того не может Я полез в глобал проверять догадку. Смотрел на портреты всех императоров империи за последние века, читал их историю. В глобале было много изображений старых картин, написанных маслом. Я всматривался в лица императоров. Они были разные. Но глаза... Глаза из картины в картину оставались неизменными. И вот я дошел до современных снимков. И увидел там те же глаза. Как он это проделал, если император всегда на виду? Спросил Макар, словно прочитав мои мысли. В истории много несостыковок. Часто император назначал регентов, когда подрастает наследник, но при этом наследники... Посмотри на их глаза. Я показал Макару изображение социфрованной старой фотографии. Похож на не ⁇ он, заключил Макар. Если бы тебя не послушал, то никогда бы не догадался. «Да и выходит, император к народу только по праздникам. Во всем глобале всего три фотки нынешнего правителя. Вот не удивлюсь, если у него Шолоховы в доле», — буркнул призрак. «Сомневаюсь. Ладно, с этим мы потом разберемся. Сейчас надо выспаться, потому что завтра, чую, будет сложный день». И я оказался прав. Нет, второго нападения регатов не случилось. Но на завтраке ко мне подсела Нелли со словами... «Представляешь, вчера цена за право быть твоей девушкой выросла аж до шестисот тысяч рублей». «Но ты все равно отказала?» — с улыбкой уточнил я. «Конечно, я же не дура», — усмехнулась она. «И почему за меня денег не предлагают? Да я уже сам готов заплатить за свидание с нормальной девушкой», — прокомментировал Кутузов. «Что значит с нормальной?» «Ну, такой, как ты», — пожал плечами Илья. покраснела. «Илья, твои бы мысли давно нужное русло», — подметил я. «Свидание — очень нужная вещь, и вообще прекрасный пол делает нашу мужскую жизнь не такой скучной». «Согласна», — поддержала Дина. «Я принялся завтракать, и краем глаза заметил, что в столовую зашел Дмитрий Павлович. Раньше он никогда просто так не ходил по училищу, поэтому я насторожился. И верно, поскольку ученый направился прямиком ко мне». «Алексей, простите, что отрываю, но у меня к вам срочное дело», — скромно начал он. Я кивнул и встал из-за стола. Успел откусить только половину сырника, но раз Дмитрий Павлович пришел лично, то еда подождет. «Иду». «Вы сегодня освобождены от занятий, я договорился», — сообщил он, когда мы вышли из столовой. «Все настолько серьезно?» Насторожился я, поскольку догадывался, зачем меня вызвали. — Да, и без вас и вашего питомца мы не справимся.